Глава 19 Длинные бежали к лесу в разнобой, по одному, толпой, мелкими группами, хромая и поддерживая друг друга. Они падали, но вновь вставали и бежали. Охрана огрызалась, отстреливая солдат в спину. Макс орудовал пулеметом, подавляя огневые точки врага, но патроны быстро закончились, и тогда их самих прижали к земле, не давая высунуться. Соколов предпринял несколько попыток отстреляться, но у него закончились патроны. Постепенно стрельба сместилась в вглубь ферм. «Брось винтовку!» — громко крикнул кто-то рядом. Николай повернул голову и увидел солдата в пехотной форме русской армии. «Что улыбишься, ублюдок?» — замахнулся тот. Соколов подчинился и, увидев этого злого и нервного солдата, обрадовался. Бросив оружие, они вместе с Максом подняли руки. «Что у тебя?» — рядом остановился мужчина в пиджаке и кепке. «Не знаю кто, за пулеметом стояли. Завалить их тут?» «Ты что, это же офицеры! Веди к командиру! Пусть решает! Может, обменный фонд пополнят!» Сказал мужчина в гражданском и побежал дальше. Стрельба утихла. Изредка наносились одиночные выстрелы из глубин зданий. На дороге горел транспорт, издавая треск и гул. Сигнализируя о скоротечном бое, взвивался в небо черный дым. Вокруг лежали тела убитых. Среди них раненые, истекая кровью, молили о помощи. Поколеченных охранников без раздумий добивали. А бывших пленных, кто не смог сам передвигаться, товарищи в спешке вносили в лес. По пути к Соколову и Воронину подвели австралийского солдата с искаженным от испуга лицом. Под правым глазом у него созревал свежий синяк, на рукавах краснели капли крови. Николай сразу понял, что кровь чужая. Солдат был испуган, ошарашен, но не ранен. Соколов с ворониным все время, пока их вели к лесу, молчали. Солдат орал на них, матерился и норовил каждый раз приложить прикладом, пугая скорой расправой. Лес кишел освобожденными пленными и их освободителями. Вся многочисленная группа откатывалась назад, глубже в лес, таща с собой трофеи раненых и захваченных в пленных. Николай и Максим вели себя дисциплинированно, выполняя все команды. Они понимали, что в такой суматохе и нервозности их могут пристрелить за любую провинность. Толпа постепенно организовалась и, вытянувшись в одну длинную колонну, проследовала глубоко в лес, оставив полыхающую ферму далеко позади. Пленных австралийских солдат из числа охраны согнали к центру. Туда попались и Соколов с Воронином. Всем связали руки, приставили конвоиров. Нервный солдат, пленивший Макса и Николая, растворился в толпе. Лес становился гуще, кроны деревьев закрывали солнце, влажность возрастала, как и жажда. Колонна замедлила ход и, наконец, встала. Пленных отвели в сторону, посадили на полянке вокруг большого камня. Всего собрали 15 человек. И, вглядываясь в лица, Соколов заметил Теда. «Вот живучий», — шепнул Николай, пихнув Макса плечом. К ним подошел унтер-офицер в кавалерийской форме. Соколов уже прекрасно разбирался и в полевой форме, и в званиях. Он обвел взглядом всех, подошел к Теду, сказал ему что-то на австралийском языке, далее приказал одному из конвоиров увести его в сторону. «Эти тоже», — сказал солдат, показав на Соколова и Воронина столом винтовки. Монтер-офицер оглядел их внешний вид и вопросительно посмотрел на охранника. «Да ты на сапоги глянь!» «Точно!» — произнес он по-русски и снова, перейдя на австралийский, что-то спросил. Соколов поднял голову и долго подбирал слова. «Я капитан Соколов, 25-й отдельный пехотный батальон имени князя Нимонова. С кем имею честь разговаривать?» «Гляньте, братцы, вражина по-нашему говорит!» — расплылся в улыбке монтер-офицер. «А может, он перебежчик?» предположил солдат, обративший внимание на сапоги. «Ну, с предателями у нас разговор короткий. Как говоришь, твоя фамилия?» «Соколов Николай, а это старший лейтенант Воронин. Мы выполняли специальные задания по приказу майора Тречко. Доложите своему командованию». Хе -хе. ну, с ним на том свете и поговорите про свое задание», засмеялся тот и записал фамилии. «Следи за ними, если что, стреляй», приказал он охраннику, обошел остальных австралийцев и ушел. Соколов несколько раз смотрел на Теда, но тот отводил взгляд и делал вид, что не знает его. Возможно, это правильная тактика, и он не хотел подставлять парней, надеясь, что как только они выкарабкаются, то вытащит и его. Пленникам постоянно подходили люди. Посмотреть, побить, плюнуть. В основном доставалось бывшим охранникам от бывших пленных. Соколов с Ворониным удосуживались лишь презрительных взглядов и колких комментариев. Их видели во время выступления майора Хилла и запомнили. Николай, как и Максим, не отвечал на словесные перепалки и просто ждал того, кто все это организовал. Нападение на лагерь с пленными совершили не менее 50 человек. Солдаты не смогли бы самоорганизоваться. Значит, ими руководил офицер званиями ниже капитана, пользующийся большим авторитетом. Проводил большую работу по разведке, сбору оружия и боеприпасов, а также выискивал пути отступления. «Где они?» – послышался крик. «Там, в вашем огороде!» – отозвался голос. Вокруг возникла тишина. Стоящие рядом солдаты затихли, высматривая среди людей источник возгласа и ожидая скорой расправы над пленными. Кэп! Прозвучал до боли знакомый голос, и Соколов поднял голову. Перед ним стоял Миха с перевязанной головой и изрядно ободранным лицом. Он улыбался вовсю шире, стоял, так, будто ждал похвалы и награды. Живой, Макс, слышь, живой! Николай толкнул плечом Воронина и попытался встать. Куда? крикнул охранник, наставив на него винтовку. «Дурень, убери ствол!» — ревкнул Михайлов. Он вынул из голенища нож и, разрезав веревки на руках, помог товарищам встать. «Господин прапорщик, так они же вместе с тем майором с нами политические беседы вели. Призывали перейти на сторону врага!» — сказал кто-то из толпы солдат. «Не могли они такое сделать. А если и сделали, значит, так надо было!» — ответил Миха и обнял их. «Найдите одежонку. Что они тут ходят, как оборванцы?» «А я видел, как они с пулемета вышку срезали». «Не одну, а две вышки, братцы. Сам видел. А еще гнездо с пулеметом. Свои они. Не могут враги так делать!» Бывшие пленные, ставшие свидетелями боя на ферме, начали друг друга перебивать, восхищенно защищая Николая и Макса. «Я думал, вы того. Погибли. Искал вас». «Мы, Миха, тоже думали. Облазили все воронки, но так и не нашли тебя», — ответил Соколов. «Потом вот решили, что ты может быть в плену и поехали искать». «Просто взяли и поехали». «Ну, не все так просто, конечно. Ладно, Кэп, пошли отсюда. Накормлю вас и расскажете все. Миха, надо человека забрать». Соколов медленно обернулся к Теду. «Австрал?» «Да, и наш помощник. Замполит полка, как я понял. Ценный кадр». «Вартушин?» Миха подозвал того самого унтер-офицера, который записывал фамилии пленных. «Да, господин прапорщик. Майора видишь? Чтобы волос с его головы не упал, ясно? Через полчаса приведешь ко мне». — Так точно, ваше благородие. Будет исполнено. — И следи, чтобы остальных не поубивали. Они нам нужны. — Помню. Для обменного фонда. — Все правильно, Вартушин. Давай, работай. Олег взглянул в Соколова. — Кэп, не только тебе командиром быть. — Миха, — Максим осмотрел внушительный вооруженный отряд. — Я в шоке просто от этих партизан. — Давай не будем тут мазорить глаза, а то у ребят очень много вопросов. Михайлов увел их в сторону, в направлении головы колонны. «А мы помаялись в лесу с егерями, по пути встретили кавалеристов», — начал рассказывать Соколов. «Потом нарвались на австралов с нашими пленными. Те окопы копали. Мы их отбили, ну и встретили товарища замполита. Договорились с ним, что покатаемся по лагерям и поищем тебя. В итоге вот и все. А егеря где?» «Ушли, у них свои интересы». «У нас свои», — засмеялся Максим, завершив мысль Николая. «У меня чуть сложнее было». Миха старался говорить тише. Меня чуть посекло осколками, но я в сознании остался. Отполз в сторону и в воронку нырнул. До сих пор помню запах серы и горячую землю. Окопался там, пролежал долго, пока суета не закончилась. Помню, даже люди по мне ползали. Потом вылез, а там наш лежит с краю, двухсотый. Пошел я в лес в сторону деревни. Там наткнулся на двух егерей и остатки двух наших рот, Их ртой размотал, они в расцепную. Кто успел, тот выжил. Ушли в итоге всей толпой в лес. Офицеров не было, я один, плюс несколько сержантов. Вышли к деревне, к глуши, там местные накормили. Мы дальше. В лесу нашли кавалеристов. И так постепенно пять десятков человек набралось. Все за мной таскаются. Устроили засаду на тыловую машину, раздербанили. Там пленного взяли, он нам про лагерь рассказал. Готовились три дня, ну и вот. А там вы. Короче, по мелочи всякое было. Мои на второй день даже пытались бунт устроить, хотели в тылы уйти. Я, если честно, в шоке. Как будто специально все подстроено. Возможно, и специально. Максим почесал затылок. Миха, у тебя инструменты остались? Какие? Хирургические? Олег руками притянул к себе воронина и смотрел шрам на шее. До сих пор таскаешь. Что-то имеется, но свой набор я потерял вместе с рюкзаком. Максим отвлекся от своих товарищей. Перевел взгляд на нескончаемую вереницу бойцов отряда и пленных, освобожденных накануне. «Что с ними делать будешь?» – спросил Соколов, заметив озадаченное лицо Олега. «Понятия не имею. Смогли убежать человек 250 пятьдесят, Не пересчитывал еще. Дойдем до лагеря, решим. У тебя, может, какие предложения есть?» «Макс», – Николай взглянул на Воронина, тот кивнул, отошел в сторону. «Не понял? Пингвин постоянно нас слушает». «Во-первых, надо вытащить из него телефон этот проклятый. А во-вторых, у нас есть австралийский майор. С его помощью сможем пройти в Сомовский порт». Миха огляделся вокруг, осматривая свой партизанский отряд. «Допустим». «Господин прапорщик». Из-за деревьев снова возник унтер-офицер Вартушин. «Игря вернулись. Сообщили, что все хорошо. Хвоста нет». «Принял. Что еще?» «Ротмистер Победен, хотел с вами поговорить». «Передай Победину, что я занят. Пусть через час меня найдет». И приведите мне майора австралийского! Есть, вашем благородие! Светил Вартушин и также незаметно исчез среди деревьев. Победен, Ротмистр?» заинтересовался Соколов знакомой фамилией. Да, батальонный интендант. Зампотыл по-нашему. Мы его на совещании у Трячко видели, а нашли в воронке у той деревни, где вторая рота стояла. Сперва благодарил, песни пел. Потом начал возмущаться, типа, какого лешего я в звании прапорщика отрядом команды, Ведь он старше по званию. Видимо, не убедил тебя. Да с чего ради-то? Я бойцов собрал, воодушевил их, научил кочему, И теперь мы вполне функционирующая боевая единица. А он тыловик. Я ему и объяснил, почем нынче раки. Миха с улыбкой почесал свой кулак. Австрала не прессуй и свои шуточки оставь при себе. Я с этой бандой стал самым серьезным командиром. Бойцы они, конечно, не ахти, но лямку тянут. Не жалуются, под подножным кормом, считай, кормятся. Им только ставь правильные задачи. Ну и сержанты молодцы, половину работы делают. Михаил глянул на Макса. Устройство вытащу, постараюсь аккуратно. Кстати, где Аркаша? Почему он не снял? Да вот, австралы узнали, чей он сын, сразу обработали и забрали. Говорят, на крейсере сидит, нас ждет. Кэп, как же все-таки я рад. Вроде недели всего прошла, кажется, вечность вас не видел. Уже грешным делом подумал все. Жить мне в этом мире. Свыкся с этой мыслью. Ваше благородие!» Рядом вновь появился Вартушин. За ним стояли Тед и два конвоира. «Отлично! Спасибо! Оставьте нас!» «А если убежит?» «Вартушин, тебе что, дважды повторять? Пересчитал, сколько людей из плена вышло? Никак нет?» «Ну иди считай. И не забудь записать фамилии и подразделения». — Есть! — мунтер-офицер забрал солдат и ушел. Миха вынул из кобуры револьвер, показал австралийцу. — Попытаешься сбежать, сам пристрелю. И посмотрел на Николая. — Переведешь? — Я прекрасно тебя понял, — ответил Тед. — О, еще и по-русски говоришь, даже без акцента. — Миха, все, спрячь свою пугалку, — вмешался Николай. — Ладно, ладно, — Олег убрал револьвер. — Я за тобой слежу, — он ткнул майора пальцем в грудь. «Тед, как видишь, твой план сработал. Товарища своего мы нашли». «Он из твоего отряда?» — спросил Хилл. «Так что, он в курсе, что ли?» — засмеялся Миха. «Сказал бы сразу, что братан наш. Слушай, мысль такая появилась. А что, если он проведет нас на командный пункт? Я возьму бойцов, человек пятьдесят, пробьемся в лагере, такой шорох устроим. Я тебя о чем просил? Ну, здравая же идея, согласись». «Нет, идея бредовая». Нас как кроликов перестреляют. Иди лучше Максом займись. Принял, как? Олег вручил Соколову пистолет. На всякий случай. Николай положил револьвер в карман и, подождав, пока уйдет, Михайлов продолжил. Как я уже говорил, люди озлоблены на вас. С такой методикой вы сторонников не найдете. Вы меня убьете? Ты спрашивал, почему мы здесь. До сих пор хочешь знать? Чтобы остановить нас? Да хорош. Кому вы нужны? Это ваш мир. Делайте с ним, что хотите. Ваши судьбы и жизни. Мы сюда пришли за коллегами. Мы спасательный отряд. Должны найти их и вернуть свой мир. А вы нам со своим коммунизмом и войной только мешаете. А как? Глаза от Теда загорелись. Как вернуться в ваш мир? У вас есть машина, корабль? Это реально сделать? Без такой возможности мы сюда не пришли бы. Партизанский отряд Михи зашевелился. Люди повставали с мест короткого отдыха и вновь двинулись в путь. При исполненной надежды они шли вперед, несмотря на усталость и раны. «Смотри на них. Что ими движет?» «Желание жить?» — предположил Хилл. «Ими движет надежда и злость. Они жили спокойной, размеренной жизнью, знали свое будущее и будущее своих детей, но тут пришли вы убивать их и отбирать земли. Еще пытаетесь из-под кнута звать свои ряды. Да вы с ними хуже, чем со скотом обращаетесь». «В моем мире Россия пережила столько войн, что тебе в страшном сне не приснится». Французы, немцы и другие европейцы пытались отобрать землю под разными предлогами, устраивая бойню и геноцид. Но страна выстояла, и после каждого испытания становилась только сильнее. «Посмотри вокруг. Ты там только русских видишь?» «Нет. Там казахи, белорусы, латыши и множество других народов. Ты сам русский, хоть в чужом мундире ходишь, русским быть не перестаешь» и против них любая армия бессильна. Мой мир, твой мир, без разницы. Ни в одном мире Россию не победить. Подумай над этим». Тед молча смотрел солдатам в глаза, пытаясь увидеть никто, о чем говорил Соколов. «Вы до сих пор тут?» Вартушин прошел вдоль колонны, считая людей, но, заметив Николая и пленного австралийца, остановился. «Прапорщик Михайлов велел присматривать за вами, дабы исключить эксцессы. Пойдемте, нам еще идти два часа» и жестом пригласил проследовать за собой.